Глава 1. Не грех украсть, если ничего иного не нашел человек для продления жизни своей. Достоверный хадис. Лев не любил рассказывать о своих путешествиях в Багдад и Самарканд. Пару раз поделился с друзьями по работе на шашлыках, так они его же и оборжали. Причем не с высоколитературной, художественной или научной критикой, а по принципу «не умеешь врать, не берись». Дело едва не кончилось дракой, а это были хотя и нетрезвые, но деловые партнеры. В жизни Аболянского неожиданно стали набегать тучки, вроде бы и по мелочи, но мелочи, как известно, имеют нехорошую тенденцию накапливаться. Потом ему начали синиться восточные сны. То есть, в общем-то, они, конечно, снились раньше, как время от времени всплывающая память о прошлых героических деяниях. Но сейчас эти сны были заполнены незнакомыми персонажами. Там не было прекрасной Джамели, хитроумного Насредина, суетливого башмачника Ахмеда, богатыршей Риды Альдюбины, могущественного Джина Бабуда и великого дедушки Хайяма. О последнем благородный потомок князя оболенских вспоминал не иначе, как со слезами на глазах. О, нет! Те сны, что жаркими ночами наседали на моего друга, были полны разрывов бомб, свиста снарядов, коротких молний, трассирующих пуль, черного, душащего жирного дыма от пылающих нефтяных скважин и сдавленного плача ребенка. Тихого! Беспомощного, раздавленного лязгом танковых гусениц и воем реактивных самолетов. Этот несказочный восток пах только смертью. Лев вставал среди ночи с мокрой головой, выходил на балкон, умиротворяясь спящей Москвой, тер ладонями холодный лоб, вновь и вновь давая себе слово, что он туда больше не поедет. Сегодняшние проблемы Ирака, Ливии, Сирии, Йемена, Египта и так далее – это внутренние дела данных стран, никоим боком не касающиеся его воровской деятельности, проходившей в этих землях шайтаново разберет сколько лет назад. И все-таки, все-таки, все-таки. Как говорят мудрецы, человек предполагает, но Аллах знает лучше. И вот в один прекрасный или ужасный день помощник прокурора господина Аболенский вдруг поймал себя на том, что его со всех сторон окружают сплошные азиаты. Ей-богу, они были везде. Вычищали улицы, подавали кофе в шоколаднице, ремонтировали подъезд его дома, торговали шурмой у ближайшего метро, трудились носильщиками и грузчиками в супермаркетах, и, казалось, превращали привычную его детству старую русскую Москву в некое подобие оголтелого многонационального Нью-Йорка. С той лишь разницей, что там везде мелькали чернокожие, а тут узкоглазые лица. Мир явственно менялся, непонятно кому в угоду, но теперь те, кого было так удобно и дешево позвать на время, незаметно оседали здесь навсегда. Закончив одну работу, они тут же брались за другую, благо избалованные москвичи, свысока поругивая приезжих, тем не менее всегда находили им занятия, спихивая на чужие плечи все, чем гнушались заняться сами. Столица постепенно, но целенаправленно становилась все более и более евразийской. Разумеется, Льва раздражал Он, так же, как и большинство россиян, Искренне полагал, что каждый народ хочет и должен жить на своей исторической родине, и ничего плохого в этом нет. Однако, когда на глазах у него трое парней с желто-черно-белыми значками окружили пожилую казашку с двумя багажными сумками, его сердце ёкнуло. Он даже не осознал до конца, в какой момент вмешался, но ценой порванной рубашки и разбитого кулака в три пинка разогнал юных националистов. Женщина едва ли не на коленях благодарила своего избавителя и на прощание, не слушая возражений, сунула ему большущее яндекское яблоко. С этого невинного фрукта всё и началось. Нет, Аболенский не стал тут же его есть, а сунул в карман пиджака и пошел себе дальше. За два квартала до его дома у перекрестка стояли ларьки с фруктами. Мой друг, приценившись там-сям, решил, что эти азиаты в коне задрали цены, и в магните оно будет дешевле. Но стоило ему сделать шаг в сторону, как... — Э? Зачем яблоко в карман взял? Платить надо! — Чего это взял-то мое? — Ага, как врет, да? — осуждающий возвысил голос молодой узбек с коричневым лицом. — А еще москвич называется. Понаехал тут. Ты мне тут еще порассуждай, кто куда понаехал. — рявкнул обиженный в лучших чувствах Лев Аборянский. — Я сейчас милицию вызову. — Ах, смотрите на него, люди! — ступился за собрата пожилой азиат в грязном белом фартуке поверх не менее грязного халата. — Сам украл и еще нам угрожает. Совсем стыд потерял, да? — Мы тут тоже милицию вызовем, — дружно загомонили продавцы и потомок древнего дворянского рода, коим Лев вечный к месту и не к месту гордился, невольно отступил. И вовсе не потому, что испугался, а потому, что происходящее само по себе было невероятно дико. Как это? На него, русского, коренного москвича в столице России, в центре города нападают какие-то заезжие узбеки, обвиняя в воровстве? И кого? Его, бывшего багдадского вора, грозу Емиров, кошмар караванов, ходячий ужас дворцовой стражи, который, если уж крал, так никогда не попадался. На его счастье мимо проходил полицейский наряд. Лев радостно кинулся навстречу и... «Сержант Бильды, ваш документы, гражданин!» «При тут мои документы?» А Боленский, с нарастающей паникой отметил, как молодой продавец что-то быстро строчит на непонятном языке второму милиционеру, а тот сурово и понимающе кивает. — Значит, никаких документов не имеем. Пройдемте с нами. Да никуда с вами не пойду. Я... Он опомниться не успел, как был атакован целой толпой азиатов, скручен по рукам и ногам, а сержант Бильдыев чем-то коротко и сильно ударил его по голове. Последнее, что лев разобрал, проваливаясь в плотный душный туман, были слова «совсем бандит, да? Наверное, из новых русских. Тащите его в отделение, там разберемся». Потом были звездочки, кружочки, птички и маленькие шайтанчики, кругами носящиеся вокруг его головы. Звезды молчали, кружочки тоже Птички щебетали на все лады, а шайтанчики противно хихикали, словно только что сделали какую-то невероятную пакость. Остатками неотбитых мозгов лев понял, что сопротивление бессмысленно и признал, что если совсем уж по совести, то у нечистого были причины до него докапываться, и, возможно, его месть удалась». Алла Рахим, шайтани Блин, не помню. Короче, Господи Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, а! Мысленно пробормотал наш герой. Голова прояснилась, кружащиеся пятнышки исчезли, вокруг явственно потеплело. Но он был по-прежнему несвободен, и его все так же куда-то волокли без малейшего политесу. Аболенский попробовал было временно покориться судьбе как чей-то властный голос остановил его обидчиков. — Куда вы тащите этого несчастного, о правоверное? — В Зиндану, почтеннейший после секундной заминки ответил кто-то. — Этот нехороший человек вор. Он украл яблоко на базаре и оскорбил честных купцов благородной Бухары. Он чужеземец и вполне мог не знать наших законов. Аллах Всемилостивейший и Всемогущественный верит прощать невольное незнание, за что и да простит он вас в судный день. Отпустите несчастного! Слушаемся и повинуемся у шейха Ямкар, да продлит небо ваши годы бесконечно. Но будет ли какая-нибудь награда вашим ничтожным рабам? Пошли прочь! От такого громоподобного рева Аболенский окончательно пришел в себя, а двое стражников дунули вдоль по ночной улочке, не оборачиваясь, едва не роняя от страха щиты и копья. «Иди за мной, незнакомец!» — приказал тот, кого звали Хайям Кар. Мой друг быстро огляделся, тихо сквозь зубы выругался неприличными словами, и молча проследовал за суровым худым стариком в черных одеждах. Быстро сгущались сумерки, ибо на востоке ночь падает, как черное вуальное лицо неприступной красавицы, делая окружающий мир таинственным и волшебным. Высокие чинары становятся похожими на спящие минареты, мерцающая вода ворыки отливает живым серебром Маленькие дома на окраинах превращаются в волшебную колоннаду белого и розового лукума, подаваемого на расписном блюдце, а высоко в небе протирают заспанные глазки первые застенчивые звездочки. — Салам алейкум, Лев Джан! — сказал старик, когда они уселись на теплые камни у реки. — Здоровей бывали, бабудай, ага. А Боленской радушно обнял старого знакомого. «Хорошо замаскировался, только ноги при ходьбе включать не забывай, а то просто Париж над планетой!» «Привычка!» — виноват, улыбнулся Джин. «Как ты там, почтеннейший! Как дом, семья, достаток, друзья и жены!» «Все супер, особенно жены! Ты, главное, Маша об этом не ляп, не убьет же нафиг!» «Жен?» — ужаснулся Бабудайага. Нас со вздохом поправил лев. — А чего ты так маскарадно вырядился, словно беглый преступник-визирь с гематомой на всю голову? — твою ум не знает разумных границ, почтеннейший. — Это был комплимент или наезд? — О, человек! — грустно улыбнулся узкоглазый джин Иногда ты упрямством и наглостью напоминаешь мне нашего общего длинноухого друга с именем детей Сиона. Довольно ли тебе будет знание того, что ты здесь не случайно? Мир вновь нуждается в багдадском воре, и силой того, чье имя я назвать не вправе, ты вновь вернулся, дабы вписать на скрижалях вечности новые страницы» э, а безпотечки никак, никак. Ладно. Что надо украсть, чтобы ты вернул меня домой к ужину? Останови меня. Э, -э чего? Выторочился лев? Но бабу дай -ага уже зыбко таял в теплом мареве ночи. — Алло, стой! Куда пошел? — Стой! Мы еще с тобой не договорили! — заорал широкоплечий россиянин, бросился в погоню, увяз штиблетами в бархане, ткнул с носом в песок и... проснулся. — Нет, нет. Не так, как в дурных романах, когда мы долго следим за головокружительными приключениями героя, а в конце оказывается, что ему это все просто синилось Нет. С одной стороны, даже чуток завидуешь человеку, вот снятся же кому-то такие обалденные сны, а с другой как-то все-таки раздражает. В нашем случае происходящее оказалось значительно круче любых фантазий моего друга». Он встретил это утро, как и всякий правоверный мусульманин, проснувшись за несколько минут до пения муэдзина, призывающего верующих к утренней молитве. Отбросил одеяло, накинул старенький халат, просеменил в угол, достал и расстелил на полу маленький коврик, после чего опустился на колени. Его язык повторял с детства привычные слова — «Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед, пророк его!» А как всегда, закончил свою молитву чуток раньше, чем это было положено, ибо настоящий вор должен выходить на работу до появления клиентуры. Как истинный лев, он отправлялся на охоту в городские джунгли, садился в засаду на базаре и ждал свою добычу — не неторопливого крестьянина, зажиточного ремесленника, надменного купца до да кого угодно, лишь бы с деньгами. Его промысел был скромным и достался в наследство еще от деда, а тому от его прадеда и так бесчетное поколение времен до тех пор, когда первый пятикантроп сообразил, что можно не бежать с высунутым языком за мамонтом, а просто стибрить банан у соседа. «Утро красит нежным цветом стены древнего... ля-ля!» — пропел лев в просыпающейся бухаре, выходя на ее полусонные улицы. Метельщики и пожилые сторожа приветствовали его мрачными укоризненными взглядами, но поделать что-либо не могли. Воршал, уверенный, чуть пританцовывающий походкой, И, казалось, он мог сунуть себе за пазуху весь город, потому что еще никому ни разу не удавалось поймать его за руку. Не иначе, как сам шайтан хранил его от гнева праведных. Но рано или поздно справедливость и закон восторжествуют, и тогда не миновать ослушнику шариата кизиловых палок. Наш герой неторопливым шагом добрался до базара, Подкрепившись по пути украденной лепешкой горстью изюма, на ходу выдул пол-литра воды у зазевавшегося продавца и наметанным взглядом выбрал себе жертву дня. Невысокий крепенький дыхканин в запыленной одежде путешественника сидел на сером упитанном ослике и о чем-то увлеченно расспрашивал прохожего — Вся его фигура буквально излучала наив и простодушие. «Раз пошли на дело, я и Рабинович», — тихо замурлыкал лев незнакомую, доселе песенку, подкрадываясь к бедолаге сзади. «А там уже все было бы легко до да смешного» случайный толчок искренние извинения заверения во взаимной дружбе любви до гроба приглашение погостить если карань царрай заняты уйти пять с мелкими шагами стараясь чтоб чужие таньга не слишком откровенно позванивали в кармане но тот ослик повернул левое ухо затем правое оглянулся сделал круглые глаза и не понял Тихо выдохнул любитель чужих кошельков, Когда осел издал невероятной помощи И долготе вопль щенячьего восторга, Сбросил хозяина, встал на дыбы И кинулся на шею Аболенскому, Как к родной маме. Лев в мгновение ока был сбит с ног, потом бесчеловечно, вылизан, обслюнявлен, затискан, обнюхан и расцелован до интимности с ног до головы. «Мама — Мама! — взвыл он, отплевываясь и протирая глаза. — Уберите психическую скотину! — А истину! Это самый подлый, злобный и бесчестный шаг из всех созданных Аллахом! Со стоном подтвердил поднимающийся хозяин осла, взглянул на льва и вдруг кинулся на него с не пылом. «Пагдатский вор, о, как долго я тебя искал, свет моих очей!» Пытавшийся было встать, Аболенский был вторично брошен на зиме, прижат братской тушей крепкого дыхканина. Ситуация резко выходила из-под контроля. Вокруг начал быстро собираться любопытный народ. Что случилось, правоверные? Вор хотел ограбить честного мусульманина. Вах, как только Аллах такое допускает, но тот поймал его за нечестную руку. Смотрите, они борются, как муж и жена, соединенные по шариату. Вальмей, вроде запрещено, раз Аллах допускает. Люди, туда же еще и осел лезет, а что, ослу с ними нельзя войдут. Не знаю, Аллах иногда и не такой допускает. Ты что творишь, кретиноид? Отплевываясь, взвыл лев, с трудом оторвав от себя целующегося незнакомца. Отвень, противный я не такой. А то я не знаю, лево-джан, дай обниму еще раз. Или у меня разольется желча от переизбытка. чувств тебе придется везти меня в Чайхану в отдельный покой, где до самого вечера отпаивать красным вином в обход советов Корана. Но все равно мои щеки будут пылать от радости нашей встречи. Слезь ты с меня, элтон Голубой тюбетейки! Мне линять надо! А хрен вам, нерастущий в здешних широтах, Базарный народ бухары уже завелся. Слышались призывы к властям, Но кольцо сочувствующих сжималось все плотнее, изыскивая, как бы до прихода слуг закона, и хоть на кого-то праведный гнев истинных мусульман, по долгу веры знающих, как и чем наказывать бесстыжего вора. Тем более такого, всех доставшего, как наш московский герой и мой, если не забыли, друг. «Стража, стража, в ух ори, да? Храни Аллах нашу стражу, когда ее надо, она вечно не тут». «А что, правоверные, мы разве сами не справимся? Вора должно побивать камнями». «Вами, зачем то говоришь? в Вразуми тебя, Всевышний, это блудницу пристал побивать камнями при четырех свидетелях». «Так взгляни на этого осла, он целуется с ними обоими, как блудница. Мы все свидетели, хвала Аллаху, у нас есть повод их побить». Отдадим должное длинным ушам непарнокопытного Ослик мигом сообразил, что дело пахнет керосином, и спешно сделал ноги. Он явно не хотел, чтобы его сочли блудницей. А вот когда народ уже не в шутку начал награждать оболенского тумаками, опомнился уже и на средин. — Люди, за что вы его бьете? Он вор украл у тебя кошелек. — А... — Это все козни шайтаны, ибо это не мой кошелек! — невнятно замялся Дамуло. — Я его, как бы поточнее сказать, шел-шел и украл! — погромче буркнул Лев, пользуясь тем, что о нем на минутку забыли. — Вайме! истинном мусульмане! Вот кто настоящий вор! Недалекие жители благородной Бухары охотно перекинулись в другую сторону. — Бей его! А Боленский с трудом встал, отряхнулся и, морщась от боли во всех местах, тихо двинул было на наутек по-английски, как неизвестное доселе чувство развернуло его назад. Кажется, это называется совестью. — Хамы, холопы, быдло! В смысле, это, какого лешего вы его бьете, раз я вор? — И вправду, мусульмане, ведь если они оба воры, зачем нам бить одного? над обоим воздать с палками, тащим их к кадии, а может, прямо здесь воздадим? Лев успел от души съездить по мордасам двоим самым резвым, но людей на базаре всегда больше одного. А потому законопослушная толпа радостно повязала и того, и другого, сдав приятелей на руки наконец-то подоспевшей стражи. Четверка мрачных заспанных слуг Бухарского мира грозно хмуря брови толкнула нашу парочку и с почетом двинулась к дому Кади, верховного судьи города, облеченного властью и правом разбираться в делах, казеня и милую по собственному усмотрению. Несколько шагов толпа даже сопровождала их, а потом врожденное восточное милосердие дало о себе знать ибо каждому известна строгость законов для богатого и для бедного вами какой белокожий и голубоглазый светловолосый как жалко его страшненький «Ну что с того, что не воры? Зато у них любовь. Аллах да смилуется над ними. Аллах смилуется. А вот Кадди не очень прислушивается к его мнению. Их казнят, сейчас плакать буду». «Ай, зачем казнят? Дадут по спине тысячу ударов козиловой палкой и иди домой». «Ну да, если хоть что-то от спины останется». «Зачем мы так с ними, мусульмане? Я ж теперь уснуть не смогу». «Хорошо, хоть осел убежал». «Не выдадим его, право верное.